Глава двадцать восьмая. Новая встреча с работниками ножа и топора. Утро. На этот раз не разбойники подбираются к нам неожиданно, а мы к ним. Задача по умершлению Крис и Анчуток выполнена и даже немного перевыполнена. Теперь можно сосредоточить и отдать все силы только на уничтожение разбойников. Медленно подкрадываемся. Как раз к тому месту, где мы встретили разбойников впервые. Вернее, где попали в засаду. На этот раз разбойники другие, и их четверо. Прикинуты по той же местной моде, что и прошлые. Только один отличается более крутым обвесом. Это, скорее всего, их старший. И засели эти разбойнички не раздельно, как та тройка, а всем скопом, за густыми кустиками. Мы, предвидя новую засаду в том же месте, подошли к той дороге немного с другой стороны. Жестом останавливаю миловида и рогдая. У них, в отличие от меня и девчонок, не получается передвигаться достаточно тихо. Я в себе-то не совсем уверен, что подкрадусь незамеченно. Очень сложно ступать на лесной ковер так, чтобы вообще не издавать ни звука. Под сапог, как ни выбирай, куда ступать, постоянно попадаются всякие опавшие хрустящие веточки, пожухлая шуршащая травка и высохшие листики а прутья кустарников и деревья скребут по одежде. Все эти звуки кажутся оглушительными. Но это для меня. А разбойников же они, похоже, не привлекают. Но так они и не разведчики или лазутчики какие. Получается скрытно приблизиться шагов на сорок. Милослава собиралась уже было стрелять и со ста, но я останавливаю эту затею. Лучше уж с более близкого расстояния и наверняка. «Да и у меня не настолько хорошо развит навык стрельбы из лука». Девушка спорить не стала. Лишь хмыкнула. «Все, мы на позиции. Миловита Рогдай позади шаков на пятнадцать. Там, где я их остановил. Парни успеют, когда нужно выбежать с оружием в руках, перед нами и прикрыть. Красава с ними. Но чуть в стороне, чтобы наши тела не помешали ей целиться из арбалета. Перед нами спины разбойников». Они еле слышно о чем-то переговариваются. Выравниваю дыхание. Наложу наложенную на лук стрелу на выбранную цель. Легкий кивок Милославе, стоящий рядом. Бой. тетива тетивах лопает наруч и только на этот звук реагируют разбойники. Но поздно. Пока мы накладываем новые стрелы, романтики с большой дороги успевают развернуться к нам лицом. Но поднять вовремя щит нет. Моя стрела, чиркая по подбородку противника, входит ему в шею. Стрела девушки точно в глаз другому. Все, труп. Мой еще жив, хотя и получил критическое ранение. Но это ненадолго. Он все равно уже не боец. Остаются двое. Они тут же, бронясь и роняя угрозами, подрываются в нашу сторону. Снова двойной хлопок тетивы, о наруч. Сначала Милославы, мой с запозданием. Моя стрела со звуком вязнет в щите противника. Цель девушки охает. Ее стрела прошла под кромкой щита и ранила мужика в бедро. Новые хлопки тетивы. Оба метим в еще не раненого разбойника. Тот, что со стрелой, в ноге отстает. Здоровый Тать, быстро приближаясь, довольно сноровестно и ловко двигает щитом, ловя им наши смертельные подарки. А он довольно умелый и опытный противник. Миловитый Рогдай, уже... Миловитый Рогдай уже выходит вперед, прикрывая нас. Милослава успевает выстрелить на секунду, две раньше меня. Итог. Стук стрелы о щит. Мой последний выстрел противник отбивает восходящим движением меча, чтобы обрушить его после на ребят. Но запинается, когда ему в колено втыкается арбалетный болт красавы. Из-за чего левая рука мужика достаточно низко опускает щит, Этой оплошностью пользуется Миловит, вгоняя копье в оскаленную орущую рожу разогнавшегося противника. А последний выживший Тать, что был ранен в ногу, получает от Милослава стрелу в горло. «Я даже не поучаствовал!» – расстроенно комментирует Рогдай огневласый опуская свой молот. «А быстро мы их! Весь бой занял с десяток секунд! Отлично! Всегда бы так! Из нас никто не ранен!» а четверка врагов повержена. Экипировка разбойников, кроме одного, так себе. И оружие поганое. Но на перековку некоторые детали пойдут. На этот раз мы все запаслись прочными и вместительными заплечными мешками для трофеев. Правда, таскать их на себе, когда они набиты, и тем более сражаться, то еще удовольствие. Потому один из мешков набиваем более-менее ценными вещами, какая-нибудь пропитанная потом вонючая стеганная куртка нафиг никому не нужна и оставляем его в укромном месте. На обратном пути захватим. А сейчас он будет только мешать. Не успеваем мы до конца прибрать вещи, когда до нас долетает обрывок разговора. «И какого лешего нам проверять группу Ингмара Дырявого?» носит один из голосов. «Никанор приказал, выполняем!» отрезал другой. «Ну и зачем?» продолжает первый. «Кто-то же порешил тут ребят Беляя?» А кто неизвестно. А я считаю, что Никанора послать ко всем чертям давно пора. Раздаётся голос третьего. Слишком уж и хитрый. Постоянно с имперскими засланцами шается. Да пришлых в последнее время привечает. В набег их часто берёт. Да долю не меньше нашей да от добычи, не меньше нашей от добычи отдаёт. ты шикает на него. Не боишься, если кто заложит тебя ему? За слова такие. Да чего бояться. Я говорю, либо под другую руку идти надо, или прирезать Никанора. А на его место хоть брата Ингмара ставить. Радгера Лысого Альсавку Лехова. Все, хватит болтать, подходим. И уже громче. Эй, Ингмар, где вы там попрятались? За это время мы успеваем приготовиться к бою. Как только Тать и трое бородатых мужиков появляют из-за изгиба дороги, щелкают наши луки. Неудачно. Противники вовремя группируются и ощетиниваются щитами. Снова метаем стрелы. Опять безрезультатно. Из-за стены щитов вылетает копье и стремительно приближается к нам. Успеваю первым среаги... успеваю среагировать первым. Бросаю лук и кидаю в сторону Милославы, что вновь натягивает тетиву, толкаю ее и падаю следом. Копьё втыкается в землю за моей спиной. «Ум!» — восклицает девушка и шипит от боли. Она неудачно прикладывается головой об корень дерева. Пока мы кувыркались с Милославой, пока мы кувыркались с Милославой, разбойники, в отсутствии стрелков, бросились под защиту густой лесной растительности. Сейчас их силуэты мелькают среди деревьев, быстро приближаясь к нашей позиции. Выхватываю меч и щит. И подаюсь в сторону леса. Милослава, поднявшись на ноги следом за мной, отходит назад, снова готовая вести стрельбу. Ребята присоединяются ко мне. А вот и первый противник. Длиннополая кольчуга, прихваченная широким ремнем, склокоченная борода, рот разъявлен, в руках меч и щит. Устремляюсь навстречу. шибка Щит в щит. Удар меня отталкивает спиной на ствол дерева. И тут же противник пытается меня достать мечом. Хрен тебе. Подставляю свой щит. Опираюсь спиной от дерева, бью ногой по щиту Татя. И мой меч скользит в открывшуюся прореху. Лезвие погружается недостаточно глубоко, чтобы убить. ах -р -р -р -р рычит раненый бородач. И в ответ бьет мне плечо вытянутой руки ребром щита. Больно. Чуть не теряю меч. Ухожу от вражеского клинка. Его удар уже не так быстро и силен. Сказывается ранение. Где-то рядом звенит металл. Сражаются друзья. Чей-то вскрик боли. Толкаюсь вперед, поднимаю щит выше. Тем самым блокируя оружейную руку противника, вбивая его спиной в противоположно растущее дерево. Своим же мечом успеваю проскользнуть под щит Татя. А прижав бородача своим телом к стволу, обратным движением вспарываю ему брюхо. Новый рык. Я вгоняю лезвие разбойнику в шею. Готов. Смотрю, как дела у ребят. Один разбойник лежит со стрелой в плече и разбитой головой, второй еще на ногах. Он подставляет щит под мощный удар молота Рогдая, чего тот трескается. Видно, как рука разбойника повисает. Похоже, отнялась. Дзинькает попавшая под пару стрела, дергая оружие противника в сторону. И копье Миловида пробивает ржавую кольчугу и погружается глубоко в грудь Тати. И этот готов. В моей группе за время боя только Рогдай получил ранение. Легкое. И то, думается мне, он его специально получил. И то, мне думается, он его специально получил. Чтобы красава похлопотала над ним. Миловиц норовисто разоружает и раздевает убитых и сортирует добро. Я же поглядываю по сторонам, выискивая новых гостей. Вот и второй мешок с трофеями полон. Рукояти боевого оружия торчат из-под горловины. Решаем впредь быть более привередливыми к добыче, брать что получше, а то им костей для всего добра и не хватит. Задача по захоронению мешков с трофеями выпадает мне. Пока отволакиваю тяжеленный груз к приметной еле, что одиноко растет среди кучки лиственных деревьев, оказываюсь далеко от своих товарищей. Отсюда они скрыты от меня разросшимся можжевельником. Мне остается прислонить мешки к стволу. И засыпает сверху иголками и листьями, что здесь в больших количествах, и создают под ногами плотный ковер. «Да ты глянь, какой подарочек!» — восклицает чей-то голос. «Парниш, а ты откуда такой красивый и щедрый нарисовался?» — задает вопрос другой. Оборачиваюсь. Пятерка парней. «Что-то мне его лицо знакомо», — заключает один из них. «Мне тоже их рожа знакома». Хоть и видел всего один раз. И Ники я запомнил тоже. Клум, Декстер, Джав и Рен. Это те самые гопники, что били меня в первый день, когда я появился в этом мире. Пятый по имени Поль мне не знаком. Уровни с седьмого по девятый. «Первый раз вижу», – заявляет этот Пол и обращается ко мне. «Эй, где ты такую броньку нашел? И остальные вещи в мешках у тебя откуда?» Может, он тоже на разбойников пашет? Бригада на дороге работает, а парень добычу в лагерь оттаскивает. – Спрашивает Рен. – Не похоже, – отвечает ему Декстер. Он указывается как враждебная фракция. Я в это время бросаю мешки и выхватываю меч. Но «Ну так чего мы ждем? – удивляется Клум. – Кончаем его и все подарки наши.